21. В мастерской стояла непривычная тишина. Даже не орала магнитола, хотя, судя по распахнутым воротам, Коля уже был на месте. Павел ступил на порог и огляделся. Приятель сидел за столом, сосредоточенно ковыряясь в снятой автомобильной печке. Увидев напарника, тот дежурно махнул рукой и вернулся к работе. «Привет!» — негромко поздоровался Павел, отхлебнув лимонада из запотевшей бутылки. «Как тут без меня?» «Нормально», — отозвался приятель, не поднимая глаз. «Пробухался?» «Вроде того. Заказы есть. После обеда обещали Лансер подогнать, проводку глянуть. Остальное по мелочи». Павел начал переодеваться, поглядывая на Колю. Тот демонстративно продолжал заниматься делом. «Что тихо-то так?» — снова прервал молчание Павел. «Кто у нас сегодня диджей? «Голова болит», — сухо ответил приятель и, развернувшись на стуле, глянул прямо в глаза. Взгляд Павлу не понравился. Не злой, не раздраженный, просто какой-то чужой. Коля смотрел на друга, словно что-то прикидывая в уме. «Разговор есть». «Ну, давай». Что-то в поведении приятеля было неладное. Что-то случилось, пока он заливал водкой свое горе и приходил в себя. Павел придвинул табурет и присел рядом. Коля теребил в руке отвертку, потом отложил инструмент и произнес. «Выкупи мою долю». «В смысле? Мне деньги нужны. Как друга тебя прошу, выкупи». Я лишнего не возьму, только то, что вложил, и за инструмент. Будешь единоличным владельцем. Павел шумно выдохнул. Он даже представить не мог, что речь пойдет именно об этом. Ты серьезно сейчас? Что случилось? Я же говорю, деньги нужны. Коля снова с вызовом посмотрел приятелю в глаза. Это я понял. А долю ты ни зачем продать собираешься? Надоело? Работа вроде есть. Мне предложение сделали, скажем так, весьма заманчивое. Тематический магазин срок-атрибутика в Москве. Ты же знаешь, я всегда этого хотел. Я заебался копаться в этих сраных карбюраторах. В магазин надо вложиться, а мне не хватает. Я все подсчитал. Если возьму свою долю в мастерской, то почти впишусь. Остальное в кредит, но там уже несущественно. «Погоди!» Павел вскочил на ноги. «Какой магазин? Какая Москва? Ты когда вообще успел?» «Успел. Я давно собирался. Сам знаешь, здесь ловить нечего. А там хотя бы шанс есть. Если сейчас не попробую, второго раза уже не будет. Пиздец какой-то!» Только и смог вымолвить Павел, словно зверь в клетке, меря шагами душную мастерскую. «Вот прям возьмешь и уедешь. А Машка? А мелкий твой? И куда вы там?» У тебя вся родня здесь, а там никого. На съемную хату? Мне хороший вариант предлагают, упрямо гнул свое Коля, иначе бы не рыпался. Только вложиться надо было, что называется, еще вчера. Павел потрясенно замер. Ты реально хочешь, чтобы я взял и выкупил у тебя долю? Сейчас? Коля мрачно кивнул. Светки денег дай, тебе дай! С ума бы все что ли посходили? Павел без сил опустился на табурет. «Коль, ну где я тебе денег возьму? У меня шиш в кармане. Я батю похоронил, все до копейки ушло, сам знаешь». «Ну займи у кого», — упорствовал тот. «Для меня это вопрос решенный. Я не просто так к тебе сунулся. Не хочу постороннему долю сливать, некрасиво будет. А так, все твое, сам себе хозяин. я прикинул, при нынешнем обороте за год отобьешь, потом только в плюс». Опять же, денег больше по итогу. Светка пилить перестанет. «Да как я тут один вытяну?» «Вытянешь? Это изначально твой бизнес. Или забыл?» «Я понимаю, что у тебя кругом жопа, но я тоже не виноват, что так вышло». «Вот именно, что сплошная жопа!» «Слушай, на мне Светклином не сошелся. Найдешь кого. Хоть Филонова позови. У него руки из нужного места растут. В крайнем случае, Иваныч пособит первое время. Ты его знаешь». Павел раздражал, с какой легкостью рассуждал Коля, словно речь шла о каких-то пустяках. В голове хаотично проносились десятки мыслей, но ни на одной не получалось сосредоточиться. Колина просьба свалилась слишком внезапно, слишком не вовремя. Нет у меня денег, стоял на своем Павел, но хоть убей нету сейчас. Неделю хотя бы дай я наскребу. Сколько там? Приятель протянул листок где убористым почерком были расписаны цены и тщательно выведена итоговая сумма. «Сколько...» «Амортизацию не считал, зато не брал в расчет всякую мелочь. То на то и выйдет. Недели ждать не могу, у меня и так все сроки прошли. Я бы тебе раньше сказал, да какой с тобой бухим разговор. Мне вечером в среду край надо перевод сделать, чтоб не пролететь». Коля поднялся на ноги. «Можешь считать меня кем угодно, но...» Если послезавтра денег не будет, то я знаю, кому долю солью. Там человечек надежный, готов хоть сейчас перекупить. Думаю, вы с ним договоритесь. Предусмотрительно это однако. Сука! Кому загнать решил? Какая разница? Есть разница! Есть! Всколыхнулся Павел. Не забыл, что сервис на меня записан? Чёрта с два ты свою долю на сторону толкнёшь! Коля нахмурился. Паш, Ты сейчас последним говном себе выставить хочешь? Да, по бумагам он твой. Но вкладывались мы поровну. Я с тобой на чистоту, а ты... А что я? Ты знаешь, что я сейчас голый жопой остался. Батю похоронил, остальное пробухал. Мудак, да, признаю. Теперь ты меня окончательно утопить решил. Выкручивайся как хочешь, а сам в столицу по побрякушками своими сранами торговать. Шикарный расклад. Кто из нас говно-то после этого? Он внезапно умолк, словно в голове кто-то сорвал стоп-кран и снова опустился на табурет. «Погоди!» — взяв себя в руки, произнес Павел, лихорадочно пытаясь найти решение. «Я... я попробую, честно. Займу. Не надо никого со стороны. Это наше с тобой дело». Коля посмотрел на напарника, словно заранее зная, что Павел примет условия ультиматума. И постарайся побыстрее. Понимаю, как все это выглядит, но так уж вышло. Мне выпал шанс, и упускать его я не собираюсь. Павел поднялся и молча принялся переодеваться обратно.